Ава, выше нос, моя нежная фиалочка. От всего, о чем ты когда-либо мечтала, тебя отделяет лишь одно собеседование. Расправь крылышки и испытай удачу. Просто будь собой, и все получится. В Дрифтвуде тебя ждет счастье. Икс-икс. Целую. Требуется помощница по хозяйству.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 Глава 1. Ава Письмо отправил мертвец В этом я нисколько не сомневалась. Ну ладно, все же немножко сомневалась. Сильно сомневалась. Еще как. Однако, ломая голову над загадкой все 13 часов, что пришлось провести за рулем, я так и не придумала, кто еще мог бы его прислать. Написать такое мог лишь Александр Брайант, со смерти которого вчера исполнился ровно месяц. И именно вчера легкий августовский ветерок, ворвавшись в окно кухни, стряхнул с лежащей на стойке скромной стопочки свежей почты неприметный конверт. Я в тот момент как раз мыла посуду, и он, плавно соскользнув вниз, бесшумно опустился к моим ногам. Самое странное, что я как будто впервые видела это письмо. Пишут мне не так уж часто, так что я должна была его заметить. Однако конверт без обратного адреса и с хрусткой крафтовой бумаги был определенно мне незнаком. Как и почерк на нем. Мои имя и адрес были так аккуратно выведены печатными буквами, что если бы синие чернила прокрасили бумагу более равномерно, их можно было бы принять за отпечатанные на машинке. Марка с бабочкой, наклеенная в верхнем правом углу, даже не была задета разместившимся рядом почтовым штемпелем. Слишком смазанным, чтобы разобрать, откуда письмо пришло. Только теперь, стоя на светофоре в ожидании, когда можно будет свернуть влево, На дорогу, по обочинам которой выселись трепетавшие на ветру пальмы. Я сообразила, что хотя бы на Марку я уж точно должна была обратить внимание. Обычно мне бросалось в глаза все так или иначе связанное с миром животных. Однако пришлось признать, что с самой смерти Александра я жила как в тумане. Мысли мои метались в сетях чувства вины» путаясь в бесконечных «А вдруг?» и «Что если?» «Ты уверена, что эта работа тебе подходит?» озабоченно произнес из колонок мамин голос. «Вот и выясним», — ответила я, убавив громкость. От волнения мама всегда так повышала тон, что у меня начинало звенеть в ушах. «Ава», — вздохнула она, — «я понимаю, прошлый месяц выбил тебя из колеи». Но это как-то слишком уж лихо. Ты всегда работала удаленно за компьютером, а теперь вдруг решила стать домоправительницей. О работе я рассказала ей вкратце, опустив подробности. Не упомянула о том, каким образом ко мне попало объявление. И что работать придется в Алабаме. И что ехала я туда всю ночь. Маму не волнует, что мне уже 27. Как заподозрит, что я недостаточно осторожна, так сразу в истерику. Я бы и вовсе не сняла трубку, но тогда бы она точно ударилась в панику. Лучше уж немного развеять ее страхи сейчас, тогда, возможно, они не помешают мне в дальнейшем. К тому же мне не хотелось, чтобы мама за меня тревожилась. Она и так только этим всю жизнь занималась». Лишь в последние пару лет получила возможность выдохнуть, спать спокойно и жить нормальной жизнью без необходимости постоянно оставаться на чеку ради меня. Не хотелось, чтобы она опять взялась за свое. «По-моему, мне будет полезно сменить привычный сценарий». Наконец отозвалась я и с трудом сглотнула. «Выйти из зоны комфорта». За окнами машины серело утро. Над дорогой низко нависали тучи. Взглянув на часы на приборной панели, 8:38, я заметила, что по углам заляпанного мошками лобового стекла блестят крупные капли дождя, оставшиеся после бури, налетевшей перед рассветом. Не в силах отделаться от мыслей о письме, из-за которого отправилась в дорогу, я забарабанила пальцами по рулю. В конверте лежал измятый листок, аккуратно сложенный втрое. Объявления о поиске домоправительницы сначала отпечатали на машинке, потом скомкали и снова разгладили. Вверху кто-то сделал приписку от руки. «Кто-то?» «Алекс?» Я нашла в коротенькой записке сразу несколько доказательств того, что написал ее он – К примеру, «Моя нежная фиалочка». Он вполне мог бы так меня назвать. В его исполнении даже старомодные слащавые комплименты звучали мило. А это «целую». Он всегда заканчивал сообщение именно так. И «Почерк». «Мужской, с сильным наклоном». Тоже вполне мог быть его. Правда, я не могла утверждать это на сто процентов» а сравнить было не с чем. Из образцов подчерка Алекса у меня осталась лишь запоздалая открытка ко дню рождения, которую он вручил мне в июне. Впрочем, от руки он написал в ней только «целую». Алекс был парнем милым, но не особенно сентиментальным и довольно забывчивым. Всегда слишком пристально глядел в будущее а потому не умел по-настоящему наслаждаться настоящим, подмечать детали, просто жить. Собственно, отчасти из-за этого я и порвала с ним всего через три месяца отношений. И мы снова, как раньше, стали просто добрыми друзьями. Условились, что будем общаться и дальше. Но через несколько недель после расставания Алекс нарушил обещание. А потом его не стало. «Ладно, Ава», — сказала мама. «Давай пока оставим эту тему. Во сколько у тебя собеседование?» «Допустим, письмо в самом деле прислал Алекс». «Но зачем? И как?» Я с досадой выдохнула, и мой вздох пронёсся во влажном воздухе с тихим присвистом, словно пробуя крылышки в незнакомом месте. Положим, насчет «зачем» у меня имелись кое-какие соображения. Но вот ответа на «как» не было. Возможно, Алекс отправил письмо, когда еще был жив. Оно где-то затерялось, а потом его нашли и доставили мне. Такое постоянно случается. Постоянно, но... Зачем бы он стал писать по почте? Он же круглые сутки не расставался с телефоном. Мог бы просто сфотографировать объявление и отправить его мне». Именно так, скорее всего, Александр бы и поступил. Он ведь считал, что ждать писем по нескольку недель – прошлый век. К тому же, почему он не написал на конверте обратный адрес? И подписи не оставил. Да и новую работу я начала искать только недавно. Меня уволили всего две недели назад» как раз из-за того, что после смерти Алекса я стала очень рассеянной. «Ава, ты здесь?» – окликнула мама. «Здесь?» – просто задумалась. «Я спросила, во сколько у тебя собеседование?» «И как объяснить, что письмо пришло точно вовремя?» «Упала к моим ногам ровно за день до собеседования, когда у меня еще оставалось достаточно времени, чтобы добраться до Алабамы». Да не просто упала, а как-то странно опустилась, как будто... Поневоле подумаешь, что его извлекли из стопки и положили к моим ногам невидимые руки. По плечам побежали мурашки, и я поспешно растерла их. Призраков не существует. Не существует! Правда же? Покачав головой, я, наконец, решила, что отныне буду считать появление письма необъяснимой загадкой. Загадочное письмо. Вот и все. «Ава!» Я вздрогнула от маминого окрика. В ушах зазвенело, и я поспешно выпалила. «В девять». «Ты напишешь мне, как все прошло?» «Конечно». «Ладно, раз ты такая рассеянная, не буду отвлекать от дороги». «Люблю тебя. Не забудь написать». «Не забуду. Тоже тебя люблю». Я нажала отбой и с облегчением выдохнула. Затем открыла окна, впустила в салон ветер и тут же ощутила запах моря. Резкий, соленый. Я узнала его мгновенно, хотя до сих пор была на побережье лишь однажды, в три года, когда мы всей семьей ездили во Флориду. За ту короткую поездку я успела влюбиться в море. Ветер завывал, заглушая мирное тиканье поворотника. Еще за несколько миль я заметила, что над береговой линией стелится густой туман. Залива из-за этого было не разглядеть». Но сосредоточившись, отключившись от свиста ветра, пения птиц и рёва машин, можно было расслышать, как напевно и в то же время нестройно шумят волны, наползая на берег. Словно говорят «Берегитесь прибоя и не забывайте, что даже в хаосе живет красота». Как бы мне хотелось сейчас побродить по мелководью, потанцевать в пенищихся волнах, а может, и броситься в соленую воду, чтобы омыла меня, заглушая все звуки и смывая тревоги. Сколько лет я умоляла снова отвести меня к морю, а в ответ получала лишь бесконечные отказы. Потому что то путешествие закончилось поездкой в больницу, и моя мать поклялась, что мы больше никогда не уедем так далеко от Ценцинати. Нужно было отправиться к морю, когда я стала жить одна, Но я не решилась. Видимо, заразилась материнскими страхами. Я посмотрела на часы 8:40. Красный огонек светофора наконец сменился зеленым, и я закрыла окна, отгораживаясь от звуков улицы. Стоило мне свернуть к дрифтву до, как все в животе сжалось от беспокойства. Мама была права. Это как-то чересчур лихо. Прочесть письмо и тут же забыть о благоразумии. Наскоро собрать вещи, прыгнуть в машину и погнать в Алабаму только для того, чтобы попасть на собеседование, о котором я узнала из непонятно кем присланного объявления. Если я что-то о себе и знала, так это то, что Ава Лейн Харрисон никогда не забывает о благоразумии. Не принимает спонтанных решений не бросается в погоню за призраком. А именно так мой внезапный вояж на юг и выглядел. Я никогда не выходила из зоны комфорта, не нарушала привычного распорядка жизни, жила себе тихо и мирно. Очень и очень мирно. И вдруг отправилась в уютный приморский городок в кофейню «Сорока» проходить собеседование на совершенно жуткую, судя по описанию, должность, которую занять-то не горело желанием. Ни одной веской причины находиться здесь у меня не было. Но от чего то я знала, что должна сюда приехать. Ощущение это так Крепко засела внутри, что от него не получалось отмахнуться даже в те моменты, когда я готова была развернуться и мчать обратно на север. Добравшись до живописной, усаженной деревьями центральной городской площади, я свернула направо. Почти все улицы тут были с односторонним движением, и ехать приходилось осторожно – Я бы с радостью ползла медленно-медленно, изучая каждую деталь, рассматривая каждую витрину. Но впереди уже маячил бирюзовый домик, в котором располагалась кофейня. И я, не отрывая от него взгляда, гнала вперед. На часах мигало 8.44. В поисках парковки я свернула налево, еще раз налево. И, наконец, заметила свободное место между двумя гольфкарами неподалеку от кафе. Заглушив мотор, я вытащила ключи зажигания и выскочила из машины. Поначалу на всех парах поспешила к тротуару. Но возле кафе «Сорока» стала постепенно замедлять шаг и вскоре остановилась совсем. Заходить было вроде как еще рано. Вокруг меня громогласным аккордом взвелись незнакомые звуки. Низко зашелестели листьями пальмы, пронзительно заголосили чайки. Такие разные, эти звуки все же складывались в подобие гармонии, и я обрадовалась ей. «Все это было так необычно!» «Впрочем, что вообще в моей жизни можно было считать нормальным?» «Собственно, в надежде это изменить, я и приехала в Дрифтфуд». «Ведь именно на это намекало письмо. Разве нет?» «От всего, о чем ты когда-либо мечтала, от тебя отделяет лишь одно собеседование. Сколько себя помню, я всегда хотела быть нормальной. Меня столько лет прятали от окружающего мира, чтобы оградить и защитить, что теперь я не знала, как в него вписаться» и страстно мечтала поселиться в месте, где со мной будут обходиться как с любым другим человеком. В месте, где буду просто Авой, а не бедняжкой, про которую заранее все известно. Приехать в дрифт вот означало буквально выпрыгнуть из зоны комфорта, и все же моя нервозность здесь почему-то улеглась, а в душе затеплилась надежда, что это путешествие не станет огромной ошибкой. На первый взгляд, этот приморский городок казался абсолютно нормальным. Центральную площадь с трех сторон окружали выкрашенные в пастельные тона здания, на нижних этажах которых располагались разнообразные заведения. С четвертой же стороны, как бы заземляя весь городок, высилась простая жемчужно-белая церковь с колокольней и крестом. Посреди площади зеленела овальная лужайка – На одном ее краю болтали, устроившись на растерянном одеяле, две женщины, приглядывавшие заигравшими с красным мечом ребятишками. С другой стороны синхронно двигались под музыку с десяток людей пенсионного возраста. Они то делали шаг вперед, то отступали. Я засмотрелась на них и вдруг услышала шаги и позвякивание собачьего жетона а, оглянувшись, обнаружила, что к кофейне направляется мужчина с собакой. Высокий и крупный. Он гармонично смотрелся бы с лабрадором, золотистым ретривером или немецкой овчаркой, но уж никак не с маленькой светло-коричневой длинношерстной таксой. Меня от души позабавил этот контраст. Мужчина одарил меня рассеянной улыбкой, привязал поводок к крючку под витриной кофейни и поздоровался. «Доброе утро!» Голос у него оказался приятный и мягкий, с легкой хрипотцой. Потрепав пса по длинным пушистым ушам, он добавил. «Я сейчас вернусь, Норман. Жди!» Пес сел. «Норман?» Мне почему-то подумалось, что это девочка и зовут ее золотовласка или гадива. Надо же, такой очаровательный. Я мысленно извинилась перед песиком за поспешные выводы. Мужчина прошел мимо и распахнул дверь кофейни. Звякнул колокольчик на карнизе, пахнула свежемолотым кофе. До меня донесли гул голосов, звон посуды и жужжание кофемолки. Мужчина, придержав дверь плечом, снова обернулся ко мне. Внешние уголки его глаз были чуть опущены к низу, а сами глаза оказались темно карими с золотистыми искорками. Однако, к моему удивлению, на их дне плескалась затаённая боль. «Заходите?» Спросил мужчина, вопросительно изогнув широкую бровь. Я покосилась на часы. «Восемь сорок Слишком рано. Да и я еще не готова». «Пока нет». Он кивнул и шагнул внутрь. Дверь медленно закрылась. Но я успела услышать негромкий женский смех. Такой натянутый, что, кажется, того и глядя оборвется если смеющаяся женщина сорвется. Пес, видимо, тоже услышал смех и посочувствовала сдерганной даме, потому что издала низкий и отрывистый гортанный звук. Не залаял, нет, скорее крякнул. Крякалай. Вот как я окрестила это явление. Такое милое! Он такой очаровательный! «Ты красавчик!» — сказала я таксико, а он заморгал своими чудесными карими глазами. На другой стороне улицы засмеялись дети, и Норман опять закриколаял. Видно, ему ужасно хотелось с ними поиграть. Люди сновали туда-сюда. Мимо проносились велосипеды с корзинками. Кто-то уже толкал к пляжу тележку, груженную рыболовными снастями. «Неплохо, наверное, тут жить», — сказала я Норману. А он склонил голову, словно кивнул. «Да что со мной? Может, это сон?» «Такого же не бывает. Загадочное письмо, странное путешествие, милейший городок, даже под хмурым небом напоминающий открытку, очаровательная и такая общительная такса». Чтобы убедиться, что воображение не играет со мной злую шутку, я задержала дыхание. А когда стала невмоготу, жадно втянула воздух. Ждала, что сейчас проснусь в своей квартире в Цинценате, но нет. Я все так же стояла возле кофейни «Сорока», вдыхала соленый воздух и наслаждалась шепотом теплого августовского ветерка. Под задорную кантри-песенку танцоры двинулись влево, потом вправо. А малыши, смеясь, стали то ли повторять за ними, то ли передразнивать. Трудно было определить с такого расстояния. На пустое парковочное место рядом с закусочной со скрежетом въехал гольфкар. Норман, тряхнув поводком, почесал ухо. «Вроде бы все такое реальное. И в то же время и реальное». Вокруг не было ни одного предмета, ни одного звука, которые я не сочла бы очаровательными. Даже пухлые серые облака очень мило золотились по краям, словно художник разрисовал акварелью их зубчатые гребни. Получится ли у меня вписаться в эту идеальную обстановку? Я ведь не идеальная. Про меня часто говорят «странная» или «с чудинкой». Люди всегда именно так отзываются о тех, кого не понимают. Лучи солнца, пробившись сквозь облака, скользнули по окрашенному в цвет морской волны фасаду кофейни. И я вдруг заметила за панорамным окном пожилую женщину. Вскинув тонкие, как грифель карандаша брови, она смотрела на меня пристально и слегка удивлённо. Я не отвела взгляд лишь потому, что меня поразил ее наряд. Одета она была в расшитое поетками узкое черное платье, обтягивающее сгорбленную спину, и шляпку-таблетку, украшенную вуалью из крупной сетки. Я неуверенно улыбнулась ей. Она же в ответ скривила губы, словно глотнув кислятины. Потом вздернула подбородок... Задрала нос и повернулась ко мне своей согбенной спиной. Поедки на платье, солидарные со своей хозяйкой, не слишком дружелюбно блеснули на прощание. И в моей груди невольно затеплилась надежда. Не исключено, что в этом очаровательном городке чудаки тоже встречаются. Норман радостно застучал хвостом по земле, видимо, в знак согласия. А я вдруг поняла, что мне ужасно хочется стать своей в этом чудесном местечке. Мне просто необходимо получить эту работу. Я снова покосилась на часы. 8.51. Почти пора. Положив руку на живот, я попыталась унять расшалившиеся нервы. «У меня получится! Получится!» Я мысленно оценила свое состояние, но никаких признаков надвигающегося припадка не обнаружила. С облегчением вздохнула и в тысячный, если не в миллионный раз, задумалась, когда же перестану прислушиваться к себе и поверю, что окончательно вылечилась. «По правде говоря, наверное, никогда». Меня с раннего детства учили подмечать опасные симптомы и тревожные звоночки. Ведь мне было всего четыре, когда жизнь вдруг свернула на кривую дорожку, с которой нельзя было вернуться назад. Понять, что здоровье у меня когда-то было не совсем в порядке, можно было разве что по темным кругам под глазами, которые я старалась маскировать консилером. «Правда, я толком и не спала с тех пор, как Александра не стала». А если быть совсем уж честной и чувствовала себя паршиво? Горе и вина изводили меня не только морально, но и физически. «Подожди немного», — советовала мама. «Но если со временем не станет лучше, звони врачу. Рисковать нельзя». Пока что время мне не слишком помогало, но звонить врачу все равно не хотелось. Я боялась снова свернуть на ту жуткую дорожку. Я так ушла в свои мысли, что подпрыгнула от неожиданности, когда дверь кофейни вдруг резко распахнулась. Красивая немолодая женщина с длинными черными волосами выскочила на улицу так быстро, словно за ней по пятам гнались черти. И уже через секунду скрылась за углом, торопливо стуча каблучками. Следом из кофейни вышел хозяин Нормана со стаканчиком айс-кофе. В другой руке он держал пластиковую тарелочку со взбитыми сливками. Ее он поставил перед Норманом, и тот мигом набросился на угощение. Дожидаясь, пока пес наестся, мужчина потянул кофе через соломинку и переступил с ноги на ногу с таким видом, Словно проглотить стеклянный стакан, ему было бы легче, чем заговорить с незнакомкой. «Вы не местная, верно?» — наконец спросил он. «Это так очевидно?» — отозвалась я. Он взглянул на меня, и в то же мгновение серые облака расступились, обнажив клочок кобальтово-синего неба. Затем мужчина окинул взглядом мою машину. «Единственный автомобиль на всей площади». Номерные знаки Агая отчетливо давали понять, как далеко я забралась в погоне за призраком. «В нашем городке шерсть носят редко, особенно в это время года». От улыбки взгляд его потеплел. Тоскливое выражение исчезло с лица, и стало ясно, что ему лишь слегка за тридцать. Незнакомец был одет в измятую рубашку с коротким рукавом, разрисованную мелкими крабиками, синие шорты и поношенные мокасины на босу ногу. «Наверное, не самый подходящий наряд для побережья, но это мой счастливый пиджак». Я одернула винтажный фиолетовый блейзер. «Вообще-то вещь была дорогая, но я много лет назад купила ее на распродаже за бесценок». А все из-за маленькой дырочки на рукаве, которую я заштопала в два счета. Всякий раз, как я приходила на собеседование в этом пиджаке, мне предлагали работу. Правда, случилось это всего лишь дважды, но... «Значит, рассчитываете, что вам повезет? спросил он с едва заметным южным акцентом. «Как и все, верно?» Я улыбнулась, надеясь, что он увидит в моих глазах только надежду, а сожаления не заметит. Он покосился на свою левую руку. Кольца на ней не было. Слегка согнул пальцы и заметил. «Кое-кто считает, что все зависит только от нас самих. Между нами пролетела бабочка. Монарх!» — определила я по черно-оранжевой окраске. Я не из их числа. Всегда полагаюсь на удачу. Вообще-то бабочка была необычной. На кончике ее правого крылышка белело пятно, словно она обмакнула его в краску. Пятно мерцало и переливалось в хмуром утреннем свете. Налетел ветер. Мужчина вздернул подбородок и глубоко вдохнул, словно ему все это время не хватало воздуха. «Кстати, я Сэм, а это Норман». Пес как раз доел сливки и теперь облизывался. В пасте мелькал маленький розовый язычок. «В отпуск к нам». Он слегка подался вперед и вскинул брови, видимо, ожидая, что я назову свое имя. Я же ощутила его запах. Орех, лимон, древесина и печаль. «Меня зовут Ава». И вообще-то я приехала на собеседование. Я вдруг подумала, как рискованно было для меня отправиться в такой дальний путь. И к горлу подкатила тошнота. До вчерашнего дня я бывала лишь в тех местах, до которых от дома было не больше часа езды. Да что там, я и права получила всего пару лет назад. А теперь я в Дрифтвуде, штат Алабама. И все из-за какого-то приза... Я мысленно осеклась и поправилась из-за какого-то загадочного письма. Почему-то оно, особенно та строчка про «всё, о чем ты когда-либо мечтала», заставило меня поверить, что это возможность начать жизнь заново, довериться судьбе. Вот почему я оказалась здесь, в этом незнакомом чарующем краю, готовая на свой страх и риск попытать счастье. «Понятно», – протянул Сэм. «Так вот, для чего вам счастливый пиджак?» Я кивнула. Он снова обернулся навстречу ветру и жадно вдохнул. «Думаю, можно было обойтись и без него. По-моему, везение сегодня просто разлито в атмосфере. Так вокруг вас и реет. Поверьте, это все пиджак». Сэм лишь улыбнулся в ответ, не соглашаясь, но не желая спорить из вежливости. Та самая бабочка порхала вокруг нас, двигаясь дёрганно и хаотично, как пьяная. То резко ныряла вниз, то неожиданно вспархивала и, наконец, опустилась мне на предплечье. Плавно сложила крылышки, снова раскрыла, и их шелест заглушил для меня все другие звуки. «Бабочка ведь тоже доброе предзнаменование, верно?» Золотые искорки в глазах Сэма печально погасли. «Никогда не слышал про такую примету. В наших краях они считаются символом жизни. Вернее, жизни после смерти. Если бабочка сядет вам на руку, местные скажут, что это привет от дорогого человека, которого с нами больше нет». Я с трудом сглотнула. Вспомнила, что видела Марку с бабочкой на письме. А еще подумала, что шелест крыльев монарха чего то напоминает стук сердца. «Неужели это бабочка...» «Алекс?» Я совсем растерялась. Не знала, то ли согнать бабочку с рукава, то ли затаить дыхание. «Значит, местные скажут так. А что насчет вас?» «Вы верите в это?» «Я уже сам не знаю, во что верю». Отозвался он так глухо и печально, что сразу стало ясно. За этим кроется какая-то грустная история. Знать бы еще, как она началась. Я аккуратно подцепила послушную бабочку кончиками пальцев и протянула ему. «С удовольствием поэкспериментирую вместе с вами». Он смутился и поспешно отвернулся. Принялся отвязывать поводок. Затем подобрал опустевшую тарелочку и бросил в ближайшую урну. «Не думаю, что получится, но спасибо. Очень мило». «Что ж, если верить, что монархи приносят удачу, вам крупно повезло. Их тут сейчас пруд-пруди. Они как раз направляются на зимовку». А это значит, что через месяц их в наших краях станет еще больше, и все небо сделается оранжевым. В конце октября в городе пройдет фестиваль бабочек. Большое событие. Я представила, что смогу понаблюдать за миграцией монархов. И на меня вдруг накатила такая радость, какой я уже давно не испытывала. Впрочем, чтобы остаться здесь, мне точно понадобится работа. Я посмотрела на часы. 8.58. Больше тянуть некуда. Мне пора. Приятно было познакомиться с вами обоими. Сэм снова с любопытством посмотрел на меня и кивнул. Добро пожаловать в дрифт, вот Ава. Может еще увидимся? Они ушли. Я же шагнула к катке с цветами и посадила бабочку на лепесток розы. Она снова сложила крылышки, а затем раскрыла их. Их шелест опять показался мне похожим на стук сердца. «Нет, конечно же, это не Алекс. Это невозможно. Просто обычная бабочка». Впрочем, после того загадочного письма я уже и сама не знала, что возможно, а что нет. Прозвонил церковный колокол. Я шагнула к двери, прокручивая в голове строки из записки. «Просто будь собой, и все получится». Мне так хотелось, чтобы все получилось. Но как такое возможно? Ведь именно из-за того, что я была собой, Александр и погиб».